Комиссар Клод Лебель вернулся в свой кабинет к 6 утра. Усталый, измотный инспектор Корон в нарукавниках сидел за столом. Перед ним было несколько листов бумаги, испчаренных записями. Лебель прошел к своему столу и плюхнулся в кресло. Хотя не спал он всего сутки, вид у него был усталый, не лучше, чем у Корона. — Впустую, — сказал он, — я проглядел все за последние 10 лет. Не было у нас политических убийц, иностранцев. Разве что дегельдер пытался орудовать, а он на том свете. Кроме того, он из УАСовцев, так у нас и зарегистрирован. Надо полагать, что Роден выбрал кого-нибудь, кто с вас никак не связан, и правильно сделал. За 10 лет только четверо наемных убийц пытались счастье во Франции. Троих мы изловили, четвертое отбывает пожизненное где-то в Африке. Опять же, все они обычные бандиты. Куда им стрелять в президента Франции? Я насел на Бержерона из Центрального архива, и они все перепроверяют, но чует мое сердце, что у нас этот тип нигде не значится. — Уж этот Тараден поставил себе первым условием, отсюда и танцевал. — Так что, надо начинать из-за рубежа? — Именно. Такой человек наверняка где-то набивал себе руку. Чего бы стоила его репутация, если бы за ней не стоял ряд успешно сработанных дел? Пусть не президенты, но люди видны. Не какие-нибудь твари преступного мира. Стало быть, его наверняка где-то кто-то взял на заметку. Обязательно. Что у тебя? Корон извлек из кипы лист бумаги со списком фамилий и расписанием бесед в левой колонке. Договорился со всеми семью, сказал он. В следующие три часа Алибел и Корон просидели в цокольном кабинете связи над телефоном. Переговаривались на переменных частотах и на такой длине волн, что перехват был исключен. Сыщики беседовали между собой, пока в мире пили утренний кофе или прощальный коктейль. Лебель ничуть не сомневался, что такие люди, как начальники отделов по расследованию убийств, поймут, на что он намекает, хотя и не может сказать в открытую. Во Франции была только одна мишень для первостатейного политического убийства. Ответ без исключений был один и тот же. Да, конечно. Перероем все архивы и картотеки, постараемся позвонить до вечера. Да, кстати, Клод, желаем удачи. Беспокоили его только англичане. Он не сомневался в Мелинсоне, свой брат полицейский не подведет. Но он знал, что уже сегодня этим займутся лица куда поважнее Мелинсона. Прошло всего 7 месяцев с тех пор, как Деголь отбрил Великобританию, порывавшуюся вступить в общий рынок. 14 января генерал провел на этот счет пресс-конференцию. После нее лондонский Foreign Office устами своих политических корреспондентов непрерывно обличал французского президента с жаром, едва ли не поэтическим. Об этом был наслышан даже Лебель, хоть политикой и не интересовался. Неужели они теперь воспользуются случаем отплатить стариков? Лебель с минуту смотрел прямо перед собой на угасший щиток передатчика. Корон не сводил с шефа спокойных глаз. «Пойдем», — сказал комиссар, направляясь к двери. «Чего-нибудь перекусим и попробуем соснуть. Пока мясо с нас взятки гладки». Уполномоченный Энтони Меллинсон положил трубку и, нахмурившись, задумался. Он почти всю жизнь прослужил в полиции и отлично понимал, в какую переделку попал Лебель. «Вот не повезло, бедняги», — сказал он вслух. Затем нажал кнопку внутренней связи. «Да, сэр», — послышался из селектора голос его личного помощника, сидевшего в соседнем кабинете. «Будьте добры, Джон. Зайдите ко мне». Вошел молодой инспектор уголовного розыска в темно-сером костюме с блокнотом в руке. «Джон, вам надо будет отправиться в центральный архив. «Обратитесь там к заведующему, главному инспектору Маркему. У меня к нему личные просьбы. Потом я с ним объяснюсь, сейчас не имею права. Попросите его присмотреть все имеющиеся материалы об известных нам профессиональных убийцах англичанах». «Убийцах, сэр?» Личный помощник смотрел так, будто уполномоченный попросил подобрать материалы обо всех обнаруженных марсианах. «Да, об убийцах. Не о той, повторите ему лишний раз, не о той заурядной бандитской сволочи, которая сводила или сводит счеты между своими. Материалы о политических убийцах, Джон, о тех или о том, кто способен прикончить хорошо охраняемого политика или государственного деятеля. Это ведь скорее клиентура особого отдела, сэр? Да, знаю. Я и хочу переправить все это в особый отдел. Но сначала не худо и нам самим произвести обычную проверку. Да, кстати, тот или иной ответ нужен мне к полудню. Договорились? Хорошо, сэр. Будет сделано. Личный помощник постучался и вошел около 12. Только что звонил главный инспектор Марко из Центрального архива, сказал он. Похоже, что в материалах по уголовным делам нет никакого подходящего. Из известных 17 наемных убийц, уголовников, сэр, 10 в тюрьме, семеро на свободе. Но все они состоят при крупных шайках, в Лондоне или других больших городах. Главный инспектор говорит, что ни один не возьмется прикончить политика. Он тоже предложил обратиться в особый отдел, сэр. Ладно, Джон, спасибо. Это все, что мне было нужно. Пока Меллинсон писал отчет о проделанной работе, перевалило за половину первого. Он снял трубку и попросил соединить его с уполномоченным Диксоном, начальником особого отдела. Алло, Алек, Тони Меллинсон, ты не можешь выкроить для меня минутку? Ради бога, да не выйдет. Нынче у меня на обед один голый сэндвич. На днях обязательно. Нет. «Мне бы пару минут повидаться с тобой перед твоим уходом». «Вот и хорошо, сейчас приду». Мэллинсон проговорил с Диксоном минут двадцать и опрокинул все его расчеты на спокойный обед в клубе. Уже взявшись за дверную ручку, Мэллинсон снова обернулся. «Прости, Алек, но это и вправду больше по твоей части. Я со своей стороны думаю...» что у нас в Англии такими крупными делами, пожалуй, что и некому заниматься. Тебе надо только проглядеть материалы, а там телефонируй Лебелю и скажи, что мы ничем помочь не можем. Вот уж кому на этот раз не завидую. Уполномоченный Диксон, которому по роду службы приходилось держать на заметке всех английских сумасбродов, способных покуситься на жизнь политика, Чувствовал всю безвыходность положения Лебели еще острее, чем Меленсон. Охранять собственных и приезжих деятелей от фанатиков удовольствия мало, но тут хоть имеешь дело с любителями, и не им было тягаться с поднаторевшими профессионалами, подчиненными Диксону. Куда хуже, если глава государства становится мишенью для отечественной организации закаленных отставных солдат. Однако французы разгромили УАЗ и как специалист Диксон восхищался ими. Но если на горизонте появляются наемные убийцы иностранец, тут хуже некуда. Было одно утешение, и то лишь для Диксона. Кандидатура оставалась раз-два и обчелся, и уполномоченный не сомневался, что по материалам особого отдела среди англичан не окажется такого матерого убийцы, какого разыскивает Лебель. Меллинсон ушел. И Диксон вызвал своего личного помощника. «Передайте, пожалуйста, главному инспектору Томасу, что он понадобится мне в...» Он посмотрел на часы, прикидывая, сколько займет у него весьма сокращенный обед. «Ровно в два».